Замыслы на будущее. Я заканчиваю последнюю главу этой книги, готовясь к новой постановке «Манон Лиско в Ковенгарден весной 1983 года. Главную женскую партию будет петь Кири Таканава, Дирижером выступит Джузеппе Синополи, а режиссером — Гёц Фридрих. Осенью я появлюсь на сцене Ковен-Гарден в отеле. Дирижером будет сэр Колин Дэвис. Мой дебют в Англии в качестве дирижера состоится в летучей мыши. В Мэтт осенью 1983 года я вместе с Джесси Норман и Татьяной Троянос буду открывать юбилейный сотый сезон. Мы исполним троянцев Берлиоза под управлением Ливайна в постановке Фабрицио Милана». Позднее в том же сезоне я спою в новой постановке Франчески Римени Дзандунаи, и приму участие в весенних гастролях театра, посвященных его столетию. Я уже дал согласие выступить в спектакле, открывающем следующий сезон МЭТ. Это будет Лайн Грин под управлением Ливайна. Эльзу споет Анна Томова-Синтова, а Артруду — Ева Мартон. Постановщиком станет выдающийся человек, крупнейший знаток театра Август Эвердинг. Кроме того, в 1984 году я буду дирижировать в Метрополитен богемой. Меня ждет и очень насыщенный год в ля Скала. В декабре 1983 года я в пятый раз буду участвовать в открытии оперного сезона в Милане. Пойдет «Девушка с запада». Вместе со мной в спектакле будут заняты Розалинд Плоурайт и Сильвана Короли. Дирижером выступит Лорин Мазель, а постановщиком Луи Маль, знаменитый кинорежиссер. Месяц спустя мне предстоят записи Трубадура с Джулини и Труппо Скала. Я приглашен также на открытие следующего оперного сезона в Скала, где под управлением Абада мы исполним Кармен. В какой-то момент, когда у меня было... «Оптимистическое настроение» я договорился с администрацией Ля на постановку «Отелло». Премьера назначена на 5 февраля 1987 -го года, день столетней годовщины премьеры оперы. Прежде чем эта книга выйдет в свет, я приму участие в съемках фильма «Кармен» в постановке Франческо Рози. Дирижер Мазель, «Кармен» исполняет Джулия Михенес Джонсон. Микаэлу Фейт Эшем, а Эскамильо Руджера Раймонди. Я собираюсь сниматься и в других фильмах ⁇ Аиде Дзеферелли, Турандот Караяна ⁇ и, может быть, в киноверсии ⁇ «Веселой вдовы ⁇ Одна из самых привлекательных перспектив ⁇ это, конечно, съемки фильма ⁇ Сказки Гофмана ⁇ тем более, что режиссером должен быть Ингмар Бергман. Дирижером выступит Сейджи Озава, с которым я пел только Вердиевский «Реквием». Остальных участников фильма пока еще не нашли. Съемки планируется провести в 1984 85 годах. Бергман говорит, что это будет его последний фильм. Я люблю немецкие песни настолько, что не хотел бы петь их, пока не отшлифую каждую ноту. Вот еще один проект на будущее. В настоящее время я ограничиваю свою концертную деятельность в основном оперным репертуаром.